Рохан, все это время не расстававшийся со строгатором, заметил беспокойство Хорпуха, которое ему самому вначале казалось безосновательным. Он считал, что отсутствие связи можно объяснить особыми экранизирующими свойствами грозового фронта, однако физики выражали сомнения в возможности образования такого мощного слоя ионизированного воздуха. Около шести буря утихла, но связь установить не удалось. Непрерывно повторяя сигналы, на которые не было ответа, Хорпух выслал два разведывательных самолета типа летающих тарелок. Один из них летел на высоте нескольких сотен метров над пустыней, другой — на четыре километра выше, служа первому телевизионным ретранслятором. Рохан и Астрогатор с несколькими учеными, среди которых были Балмин и Сакс, стояли перед большим экраном рубки, непосредственно наблюдая то, что видел пилот первой машины. За районом извилистых, наполненных глубокими тенями оврагов, открывалась пустыня с ее нескончаемыми рядами барханов, сейчас покрытых темными полосами, так как солнце уже склонялось к западу. В его косых лучах, придающих пейзажу особый понурый вид под низко летящей машиной, изредка проплывали небольшие, доверху засыпанные песком кратеры, некоторые были видны только благодаря центральному конусу давным-давно угасшего вулкана, Местность понемногу поднималась и становилась более разнообразной. Из-под песчаных волн выныривали высокие скальные гряды, образуя систему цепей, которым выветривание придало самые причудливые формы. Одинокие каменные столбы напоминали корпуса разбившихся звездолетов или человеческие фигуры. Склоны разрезались тонкими линиями ущелья, наполненных осыпавшимися камнями. Песок исчез совсем, уступив место дикой стране обрывистых скал и каменных россыпей. Кое-где извивались похожие на реки провалы трещин, рассекавших кору планеты. Ландшафт стал похож на лунный. Начали проявляться первые признаки ухудшения телевизионной связи в виде дрожания и срывов синхронизации изображения. Скалы становились все темнее. Уходящие из поля зрения грани имели буроватый оттенок, с ядовитым металлическим блеском. Кое-где появились пятна бархатной черноты, словно там на голом камне росли и густые, но мертвые кусты. В этот момент молчавшая до сих пор рация первой машины заработала. Пилот крикнул, что поймал сигналы автоматического передатчика, который был установлен на главном вездеходе экспедиции, но в рубке был слышен только его голос, слабо исчезающий. Солнце стояло уже низко. В его кровавом свете, прямо по курсу машины, возникла клубящаяся, словно туча, черная стена, простирающаяся от поверхности скал до высоты в тысячу метров. Все, что находилось за ней, было невидимо. Если бы немедленное, мерное движение клубящейся, нагромождение этой местами чернильные местами металлически отсвечивающие фиолетовым пурпуром черноты, ее можно было бы принять за необычную горную формацию. В горизонтальных лучах солнца. В ней открывались пещеры, наполненные неясными короткими вспышками, как будто в них яростно кружились сверкающие кристаллы черного льда. В этот момент всем показалось, что тучи движутся навстречу летящей машине, но это был обман зрения, просто летающая тарелка приближалась к странной преграде. — ЛТ-4 к базе, мне подняться на тучей, прием! Послышался сдавленный голос пилота. Через мгновение строгатор ответил: "Первый КЛТ-4, задержись перед тучей. ЛТ-4 к базе, останавливаюсь". Сразу же ответил пилот, и рохну показалось, что в его голосе прозвучало облегчение. Уже всего несколько сотен метров отделяло машину от непневменного образования. Теперь почти весь экран занимала поверхность, словно состоящего из угля, неправдоподобного вертикального моря. Машина остановилась. Как вдруг. Никто не успел даже вскрикнуть. Тяжело волнующаяся масса выстрелила длинными расходящими со столбами, которые закрыли изображение. Потом оно исказилось, задрожало и исчезло, прошитые нитками ослабевающих разрядов. лт 4 — ЛТ-4! — вызывал радист. — Я ЛТ-8! — отозвался пилот второй машины. — ЛТ-8 к базе! Нужно ли включить изображение? Прием! — База к ЛТ-8! Дай изображение! Экран наполнился хаосом яростно кружащихся черных потоков. Это была та же самая картина, но открывшаяся с высоты четырех километров. Видно было, что туча лежит длинной монолитной лавиной вдоль возносящейся горной цепи, как бы защищая подступ к ней. Ее поверхность лениво шевелилась, похожая на застывающую полужидкую субстанцию, но первой машины, которую она только что поглотила, не было видно. «База к ЛТ-8. Ты слышишь, ЛТ-4? Прием!» «ЛТ-8 к базе. Не слышу. Перехожу на интерференционные волны». «Внимание, ЛТ-4!» — говорит ЛТ-8. «Отвечай! ЛТ-4! ЛТ-4!» — слышался голос пилота. — ЛТ-4 не отвечает. Перехожу на инфракрасные волны. — Внимание, ЛТ-4! — говорит, ЛТ-8, отвечай. — ЛТ-4 не отвечает. Попытаюсь зондировать тучу радаром. В полутемной рубке не было слышно даже дыхания. Все замерли. Изображение на экране не изменялось. Каменный хребет торчал из мрака, как остров, утонувший в чернильном океане. Высоко в небе угасли перистые, насыщенные золотом облака. Солнечный диск уже касался горизонта. Через несколько минут должно было стемнеть. ЛТ-8 к базе. Снова послышался голос пилота, совершенно изменившийся за те несколько секунд, которые он молчал. Радар фиксирует цель металлическое препятствие. Прием!» База КЛТ-8. «Переключить радарное изображение на телеэкран! Прием!» Экран потемнел, погас, мгновение горел голубым светом, потом позеленел, вздрагивая миллиардами вспышек. это туча — сплошной металл!» Сказал, вернее, выдохнул кто-то за плечами Рохана. «Езон!» — крикнул астрогатор. «Есть здесь, Езон!» «Есть!» — вышел из группы ученых нуклеоник. «Могу я это подогреть?» Спокойно спросил астрогатор, показывая на экран, и все его поняли. Язон помедлил с ответом. «Надо бы предупредить ЛТ-4, чтобы максимально увеличил радиус поля. Без глупостей, Язон, нет связи. До четырех тысяч градусов с небольшим риском. Благодарю». «Блар, микрофон. Первый КЛТ-8. Подготовить лазеры. Цель туча. Малая мощность дообили в эпицентре». «Непрерывный огонь по Азимуту!» «ЛТ-8 к базе, непрерывный огонь до Билерга», — ответил немедленно пилот. Некоторое время все оставалось по-прежнему. Потом что-то сверкнуло, и центральная, заполняющая низ экрана, часть тучи изменила цвет. Сначала она как-то размазалась, потом покраснела и закипела. Образовалось что-то вроде воронки с пылающими стенками, в которую вливались как будто засасываемые соседние клубы туч Вдруг это движение остановилось, туча разошла с огромным кольцом, открыв в образовавшемся окне хаотическое нагромождение скал, только в воздухе носилась еще мелкая черная пыль. Первый КЛТ-8 снизится на дистанцию максимальной эффективности огня. Пилот повторил приказ. Туча, окружающая неспокойным валом, образовавшийся разрыв, пыталась его заполнить. Но каждый раз, когда ее высовывающиеся щупальца, охватывал блеск огня, втягивало их обратно. Так продолжалось несколько минут. Долго это длиться не могло. Астрогатор не решался ударить в тучу всей мощностью излучателя. Где-то в ее глубине находилась вторая машина. Рохан сообразил, на что рассчитывает хорпах Он надеялся, что та машина выскочит в очищенную зону, но она не появлялась. ЛТ-8 висела теперь почти неподвижно. Поражая ослепляющими ударами лазеров бурлящие края черного круга, небо над машиной было еще довольно светлым, но скалы под ней медленно затягивала тьма, солнце заходило. Неожиданно сгущавшиеся в долине тени полыхнули зловещим заревом. Красновато-бурое облако взрыва покрыло саваном весь экран.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 либо предоставив ЛТ-4 самой себе продолжать разведку на северо-запад. Внезапно произошло нечто непонятное. То ли пилот нижний, окруженный тучей машины, потерял голову, то ли на ней случилась какая-то авария, но вдруг черный водоворот пронзила вспышка, центр которой ослепительно сверкал, длинные полосы, разодранные взрывом тучи, разлетелись во все стороны — А ударная волна была настолько сильной, что изображение заклыхалось, повторяя вынужденные прыжки ЛТ-8. Потом тьма вернулась, стала плотнее, и кроме нее ничего не было видно. а строгатор нагнулся и сказал что-то радисту так тихо, что Рохан не услышал его слов. Но радист тотчас же почти закричал. — Приготовить антипроны! «Полную мощность на тучу, непрерывный огонь!» — пилот повторил приказ. В этот момент один из техников, следивший за боковым экраном, на котором было видно все, что делала за машиной, закричал «Внимание! ЛТ-8! Вверх! Вверх! ЛТ-8!» С запада, из свободного до сих пор пространства, со скоростью урагана мчало, свращающееся черное облако.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 Сквозь зигзаги помех еще мгновение видна была туча и дымящиеся над ней столбы, которые белели, распухая, и тут другой, еще более страшный взрыв обрушил потоки разъяренного огня на исчезающей в клубах дыма и пара хаос-скал. Но это было последнее, что увидели в рубке, и в следующую секунду изображение распалось, по нему пробежала судорога разрядов, и оно исчезло. Только пустой белый экран горел в затемненные рубки, и от этого лица, всматривающихся в него, людей казались смертельно бледными. Хорпух приказал радистам вызывать обе машины, а сам перешел с Роханом, Язоном и остальными в соседнюю навигационную каюту. — Чем является, по-вашему, эта туча? — спросил он без всякого выступления. — Она из металлических частиц, что-то вроде взвеси, управляемой на расстоянии из какого-то центра, — сказал Язон. — Гарб. — Я тоже так думаю. — Есть какие-нибудь предложения? — Нет. — Тем лучше. — Главный инженер какой? — Суперкоптер в лучшем состоянии. Наш или Скондра? — Оба исправны, командир. Но за наш я ручаюсь больше. — Отлично, Рохан. — Вы хотели, если не ошибаюсь, выйти из-под силового зонтика? — «Такой случай вам представится. Возьмете несколько человек, двойной комплект автоматов, контурные лазеры и антипроны. Есть у нас еще что-нибудь?» Никто не ответил. «Ну ладно. Пока ничего более совершенного, чем антиматерия, не изобретено. Стартуете в 4.31 в момент восхода солнца и попробуйте найти тот кратер на северо-востоке, о котором говорил Реньяр в последнем донесении». Там сядете в открытое силовое поле. По дороге прошу поражать все на максимальной дистанции. Никаких ожиданий, наблюдений, экспериментов. Никакого ограничения мощности поражения. Если потеряете связь со мной, прошу продолжать выполнение задачи. Когда найдете кратер, садитесь, но осторожно, чтобы не свалиться на голову людям. Я допускаю, что они где-то в этом районе. Он показал на карте, занимавший всю стену. В этой заштрихованной красном зоне. Это только эскиз, но ничего лучшего у меня нет. Что я должен делать после посадки? Должен ли я их искать? Это вы решите сами. Прошу только помнить об одном. Никаких целей вы не должны поражать уже в радиусе 50 километров от этого места, так как внизу могут быть наши люди. Никаких наземных целей? Вообще никаких. До этой границы... Одним движением астрагатор разделил территорию, показанную на карте, на две части. До этой границы можете использовать свои средства уничтожения наступательно. За этой линией можете защищаться только силовым полем. Езон, сколько может выдержать поле суперкоптера? Даже миллионы атмосфер на квадратный сантиметр. Что значит «даже»? Вы что, продаете его мне? Я спрашиваю, сколько? Пять миллионов двадцать... 20... Хорпак говорил почти спокойно. Такого настроения командира больше всего боялись на корабле. Езон откашлялся. Поле было испытано на два с половиной. Вот это другое дело. Слышите, Рохан, если туча сдавит вас до этих пределов, отступайте, бегите лучше вверх. Впрочем, всего я предусмотреть не могу. Он взглянул на часы. Через 8 часов после старта буду вызывать на всех волнах. Если это не даст результата, попробуем наладить связь либо через спутники, либо оптически. Будем передавать марзианку лазером Я еще не слышал, чтобы это не дало результатов Но попробуем предвидеть больше того, о чем мы слышали. Если лазеры не помогут, через три часа вы должны возвращаться обратно. Если меня здесь не будет, вы собираетесь стартовать? — Не прерывайте меня, Рохан. — Нет, я не собираюсь. — Но не все зависит от нас. — Если меня здесь не будет, прошу выйти на околопланетную орбиту. — Вы уже делали это на суперкоптере. — Да, два раза на дельте Лиры. — Хорошо. — Значит, вы знаете, что это несколько сложно, но вполне осуществимо. — Орбита должна быть стационарной. Ее точные параметры перед стартом вам сообщит Стром. На орбите вы будете меня ждать 36 часов. Если я не дам о себе знать за это время, возвращайтесь на планету. Отправляйтесь на Кондор и там попробуйте привести его в порядок. Я представляю, насколько это трудно. Тем не менее, никаких других перспектив у вас не будет. Если вам удастся проделать этот фокус, возвращайтесь на базу и представьте рапорт обо всем, что произошло. У вас есть какие-нибудь вопросы? — Да. Могу ли я пытаться установить контакт с теми, с тем центром, который управляет тучей, если мне удастся его отыскать? Это я оставляю на ваше усмотрение. Во всяком случае, риск должен оставаться в разумных пределах, Рокон. Я, естественно, ничего не знаю, но мне кажется, что этот центр не находится на поверхности планеты. Кроме того, его существование вообще кажется мне проблематичным. Но почему? Разве... Мы ведь постоянно прослушиваем пространство во всем диапазоне электромагнитных волн. Если бы кто-нибудь управлял тучей при помощи излучения, мы бы зарегистрировали соответствующие сигналы. Центр мог находиться в самой туче? Возможно. Не знаю. Изон, может существовать какой-нибудь способ связи на расстоянии, не использующий электромагнитных излучений? Вы хотите знать мое мнение? Нет. Таких способов нет. — Ваше мнение? — О чем ином, я мог бы спрашивать? — То, что я знаю неравноценно тому, что существует, это может существовать. Мы таких способов не знаем, это все. — Телепатия, — заметил кто-то из стоящих сзади. — На эту тему ничего не могу сказать, — сухо отозвался Изон. — Во всяком случае, в исследованных областях космоса ничего подобного не обнаружено. Мы не можем тратить время на бесплодную дискуссию. Берите своих людей, Рохан, и подготовьте суперкоптер. Параметры орбиты через час вам вручит Стром. Коллега Стром, прошу вас рассчитать стационарную орбиту с пятитысячным апогеем. Хорошо. Астрогатор приоткрыл дверь рубки. Тернер, как там? Ничего? Ничего, командир, только помехи. Много помех, и ничего больше. Никаких следов эмиссионного спектра? Никаких следов. — Это значит, что ни одна из машин не использует уже своего оружия, что они прекратили борьбу, — подумал Рохан. — Если бы они защищались огнем лазеров или хотя бы только индукционными излучателями, приборы непобедимого обнаружили бы это на расстоянии нескольких сотен километров. Рохан был слишком захвачен драматической ситуацией, чтобы беспокоиться по поводу полученного задания. Впрочем, на это у него просто не хватило бы времени. Ночью он ни на секунду не сомкнул глаз. Нужно было проверить все устройства суперкоптера, заправить его дополнительными тоннами топлива, погрузить продукты и оружие. В общем, к назначенному часу едва успели. Семидесятитонная двухэтажная машина поднялась в воздух, вздымая тучи песка, когда краешек багрового солнечного диска выглянул из-за горизонта и рванулась прямо на северо-восток. Сразу же после старта Рохан набрал высоту 15 километров. В стратосфере он мог развить максимальную скорость. Кроме того, там было меньше шансов встретить черную тучу. Так он, во всяком случае, думал. Может, он был прав или просто ему повезло, но так или иначе. Не прошло и час, они уже садились в засыпанный песком кратер, дно которого еще покрывал мрак. Прежде чем бьющие вниз струи горячих газов подняли в воздух фонтаны песка, наблюдатели сообщили в навигационную рубку, что в северной части кратера они заметили что-то подозрительное. Тяжелая машина задержалась, слегка вздрагивая, словно на невидимой натянутой пружине, и с высоты 500 метров был проведен внимательнейший осмотр этого места. На пепельно-рыжем фоне на экране, виднелись маленькие прямоугольники, геометрически правильно расположенные вокруг большого серо-стального. Одновременно с гарбом и Балмином, которые были с ним у пульта управления, Рохан узнал машины экспедиции Реньяра. Они сели без промедления, не слишком далеко, соблюдая все меры предосторожности. Телескопические ноги коптера не переставали еще пружинить, сжимаясь в мерных приседаниях, когда был спущен трап, и две разведывательные машины, защищенные подвижным силовым полем, двинулись в путь. Внутри кратер напоминал миску с выщербленными краями. Центральная горка вулкана была покрыта черно-бурой скорлупой лавы. Преодоление полутора километров. Таким приблизительно было расстояние. Заняло у разведки несколько минут. Радиосвязь была отличной. Рохан разговаривал с гарбом который находился в головном транспорте. — Подъем кончается. Сейчас их увидим, — несколько раз повторил Гарб. Через мгновение он крикнул. — Есть! Вижу их! И спокойнее. — Кажется, все в порядке. Раз, два, три, четыре. Все машины на местах. Но почему они стоят на солнце? — люди? — Люди, вы их видите? — допытывался Рохан, стоя зажмурив глаза перед микрофоном. — Да, там что-то шевелится. — Это двое людей. — О, еще один! И кто-то еще лежит в тени! Я их вижу, Рохан!» Голос его отдалился. Рохан слышал, как он говорит что-то своему водителю. Потом послышался тупой звук, свидетельствовавший, что выпущена дымная ракета. Голос Гарба снова усилился. — Я их поприветствовал! Дым отнесло немного в их сторону, сейчас он рассеется. — Ярк, что там? Что? Эй, эй! Его крик заполнил всю кабину и оборвался. Рохан различал слабеющий рокот моторов, потом он утих. Слышен был звук шагов, какие-то неясные, приглушенные расстоянием призывы. Один, другой, о, крик, потом стало тихо. — Алло! Гарб! Гарб! — повторил он, переставшими слушаться губами. Шаги по песку приблизились. И в репродукторе зашипело. «Рохан!» — раздался изменившийся, запыхавшийся голос гарба. «Рохан!» «То же самое, что с Кертоленом. Бесчувственные. Нас не узнают, ничего не говорят. Рохан, вы меня слышите?» «Слышу». «Все так, кажется. Еще не знаю, яркий Тернер ходит от одного к другому». «Как о поле...» — Поле выключено, его нет. — Не знаю, очевидно, выключили. — Какие-нибудь следы борьбы? — Нет ничего, все машины в порядке. — Они лежат, сидят, и их можно трясти. — Что? Что там? — Рохан услышал неясный звук, прерванный протяжным стоном. Он стиснул зубы, но не мог справиться с отвратительной тошнотой, скрутившей ему внутренности. — Великое небо, это Гралев! — раздался вопль Гарба. — Гралев, дружище, ты меня не узнаешь? Его дыхание, усиленное приборами, заполнило вдруг всю кабину. Он тоже. Гарб вздохнул, помолчал мгновение, как бы собираясь силами. — Рохан, я не знаю, сможем ли мы сами, их нужно всех забрать отсюда. Пришлите мне еще людей. Сейчас. Через час кошмарная процессия остановилась под металлическим корпусом суперкоптера. Из двадцати двух человек, отправившихся в экспедицию, осталось только 18 Судьба остальных четырех была неизвестна. Большинство отнеслось к переезду спокойно, не сопротивлялось. на пятерых пришлось взять силой, так как они не хотели покидать места, где их нашли. Пять носилок отнесли в импровизированный лазарет, оборудованный в нижнем отсеке. Остальных тринадцать мужчин, производивших ужасное впечатление каменными, похожими на маски, лицами, отправили в отдельное помещение, где они позволили уложить себя в постель. Нужно было их раздеть, снять с них ботинки. Они были беспомощны, как наврожденные рохан немой свидетель этой сцены стоя в проходе между шеренгами коек заметил что в то время как большинство найденных сохраняет мертвые пассивные спокойствия немногие те которых пришлось привести силы плачут и орут жуткими голосами он оставил пострадавших под опекой врача а сам отправил на поиски исчезнувших всю технику какой располагал теперь вместе с машинами раньяры ее было много Он едва успел выслать последнюю группу, как радист вызвал его в кабину, установила связь с непобедимым. Рохан даже не удивился, что это удалось. Казалось, его уже ничто не могло удивить. Он коротко сообщил Хорпуху во всех происшествиях. — Кого не достает? — спросил астрогатор. — Самого Раньяра, Бенниксона, Коротки и Мидо. — Что с самолетами? — в свою очередь поинтересовался Рохан. Нет никаких сведений. о туча? Утро мне послал патруль. Он вернулся час назад. Никаких следов тучи. Ничего? Вообще ничего? Ничего. Из самолетов? Ничего.